Они верны молодому Генриху, и оба высказались против этой войны. Кто знает, имеют ли они хоть малейшее представление о том, что собирается делать Тибалт. О, Господи! Вот бы Гийом был тут! Он всегда знает, что делать. Бодуэн глубоко вздохнул. «Вы должны помешать Тибалту совершить предательство и помочь вернуть Гийома», сказала Элен, не глядя на Бодуэна в течение нескольких дней ничего не происходило ни бодуэн ни тибалт не появлялись в кузнице иногда элен казалось что это она все просто выдумала почти каждый день она ненадолго заходила в конюшню где находился лодки и кормила лошадь свежей травой вскоре наступит лето с тоской думала она прижавшись головой к шее лодки закрыв глаза Она вспоминала о Сент-Эдмундсбери. Ей так не хватало родной мастерской и своих друзей. Ребенок толкался все чаще, а стоячие работы и шум в кузнице утомляли ее все больше. Исаак заставил бы ее отдохнуть. Ей так его не хватало. Элен почувствовала, что у нее на глаза наворачиваются слезы. Нежно поглаживая мягкий нос коня, Элен постаралась отогнать мысли о доме. Взяв щетку, Элен провела ею по боку Локи. Внезапно дверь в конюшню открылась, и внутрь вбежал какой-то мужчина. Локи фыркнул, услышав незнакомый запах. Мужчина резко остановился. Вид у него был расстроенный. Элен подозревала, что ее присутствие в кузнице незнакомца не обрадует, и решила затаиться. Немного подумав, она спряталась в стойле локе возле наружной дощатой перегородки. Мужчина начал седлать коня. Почему он теперь не торопился? Элена охватил необъяснимый страх. Закрыв глаза, она начала молиться. Деревянная дверь конюшни снова заскрипела. И внутрь вошел еще один мужчина. «Я здесь, милорд!» — услышала она. «Вот, Арман». «Отвезешь это сообщение королю, не давай сбить тебя с толку и передай это королю лично в руки». Елена испуганно замерла. Голос Тибалта каждый раз вызывал у нее дрожь. «Из Лиможи выбраться будет трудно», пожаловался мужчина, которого Тибалт назвал Арманом. «Ты должен выехать из города через западные ворота. Выезжай в сумрки. Сразу после смены караула «Обратись к охраннику, который стоит справа. Он пропустит тебя. Я ему за это хорошо заплатил». «А как насчет моих денег?» — спросил мужчина. «Как всегда. Вот, возьми, поторопись. У тебя будет еще много работы». Голос Стебалта звучал властно, хотя он и разговаривал шепотом. «Да, милорд, быстро и надежно». Арман работу делает только так. Было очевидно, что он вовсе не отчаявшийся человек, которого вынудили отвести тайные послания. Его сочащийся лестью голос говорил об алчности и злобности этого человека. Внезапно Локи опять фыркнул. «Великолепное животное!» — услышала Элен голос Тибалта совсем близко снова закрыв глаза элен стала молиться небесам прошу тебя господи хайбо он меня не увидел если он сейчас меня обнаружит то мне конец элен затаила дыхание протянув руку тибалт погладил локи по носу на редкость красивое создание ты не знаешь чей это конь